Днем на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, штаба соседнего резервного полка, пожилой усталый человек, новый командир дивизии, разрабатывалась и утверждалась так называемая «диспозиция» — план переправы через реку. И на этом-то совещании инструктажа окончательно выяснилось. Плав средств ничтожно мало.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 Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника Бескапустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Гольдик Кондратий Алексеевич, командир 9-й гаубичной бригады, самой Ахтырки, так и следующей загвардейской стрелковой дивизии и, в конце концов, отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лохонина.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 приехавших из чужа, да их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет. То же самое и с резервом главного командования, только они поступят в распоряжение армии, корпусов, дивизий, как начнут их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать им фронтовые прорехи, кормежка же им, награды и поощрения, все вплоть до мыла в бане» после своих родимых частей. Ту «девятку» взять с ее гаубицами образца 902-го, 8-го, х годов. 902-й год — дата рождения, 8 и 30-й годы — даты модернизации орудия. Так вот эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными,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 вы с пцеладом отдохнуть чтоб сообразив в кни истощился командиров полков батальонов и рот прошу ненадолго остаться остальные товарищи свободны после полудня началось короткое движение возле хутора и по дубнякам. опять натянуло большое начальство и опять не замаскированные а в кожаных регланах в хромовых сапогах в нарядных картузах командующего фронтом и армией среди них не было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 И он нос к носу столкнулся с начальством и обслугой, его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правый лихо зырнул. Несколько рук взметнулись к картузам. Неожиданно клёшки подскочил старый его перевоспитатель и наставник с радушно расшиперенным ртом. Этот был в плащ палатки, юбкой по земле волочащейся. «А где ваш наград, товарищ боец?» — спросил он, показывая на чёткие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастёрки. «Пропил», — чуть не ляпнул Лёшка. «Боевые награды я сдал на хранение товарища военной неизвестного мне звания». Сделав угодливо глупое лицо, ответствовал Лёшка, будто и не узнал мусёнка, когда-то изловившего его с похищенными сухарями. «Потому как плыть на ту сторону следует налегке».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 «Вы на этом берегу день и ночь нас думать будете, заботиться мы на том, бить фашиста». Удивлённо выпучив отёчные пёстренькие глаза, Мусёнк не знал, как и о чём дальше говорить с нечаянным встречным. «Член партии!» — наконец нашёлся он. «Никак нет, товарищ комиссар, сочувствующий я. Подавайте заявление. Примем. Всех героев, идущих на переправу, примем. Достойны». Мусёнок, игрушечно козырнув и засеменил, догоняя начальство, и сходу начал о чём-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уже форсировал, всё там до кустика знает и первым бросится вплавь во время переправы. Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогностировки, скрытым негодующим матом крыл всю эту челюсть и полковника Бескапустина заодно.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 Разорвались они вблизи дороги, военная свита рассыпалась по сторонам. Мусенок и еще какие-то погонники залегли. Плотный, небольшого роста, с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бившей его по коленям, военный как шел по дороге, так и шел, только носом пошмыгивал. Не то щекотило в носу дымом, не то Эдкон выказывал презрение к своей свите. Да командир корпус солохонин приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой каменьев исчерканных колесами, лёшка отряхнул штаны, узнав генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Аби. Порадовался, что свой генерал не плюхнулся на наземь. Он продолжал что-то говорить и показывать тому коренастому с планшеткой, усмешливо косясь на мусенка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 Но переплыть это еще не всё, далеко не всё. Могут, конечно, и убить, но тот, внутри каждого опытного фронтовика заселившийся бес, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока. И всё же тревога, тревога. И чем больше тревожился Лёшка, тем размереннее и спокойнее были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем, точно в кукле-матрешке. Укращал шустрого веселого солдата Лешку Шестакова, где надо оберегал от опрометчивых поступков. Лишь вспышки буйства, глубокого скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости, точного понимания большой ему опасности. Малую несмертельную опасность он тоже научился как бы не воспринимать,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 Илёшке показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика. Передовой ударный отряд начнёт переплавляться с приверху Хуторского острова. Это и без высокоумного начальства ясно. Табуном поплывёт через Шивер на Заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки рота Яшкина и рота Шершенева уже на исходных стал быть на берегу.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 Там тоже головы шеями сидят и чего-нибудь додумают. Реши вот свою задачу, очень даже простую среди такой массы народу. Под огнем связь переправь и не утони. С этой мыслью Лешка и отправился в хутор, забитый до основания народом, уже все переделавшим, отужиновшим и тоже отправляющимся на собрание, либо культурно отдыхающим. Повсюду пиликали гармошки, звучало бодрое радио из лесу, вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался ещё в молодость пропитый голос, может, пластинка заезженная. «Вот когда прикончим фрица, будем стричься, будем бриться, а пока...» Разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лёшке знакомый тенорок Герки Бедняка. Мартим Яныч, замполит стрелкового полка, он же Кузькина мать, он же Едренть, был побрит с новым сгорбмошенным подворотничком, ответь вялым кивком на приветствие командира отделения сержанта Финифатьева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 Создавал парт-группы, организовывал громкие читки газет. Но люди так уставали, а немцы так долбили по переднему краю, и такие были потери, что он в конце концов устыдился пустослове, ушел с передовой и долг там не показывался. Однако к бойцам относился терпеливо и даже задумчиво. Старался не замечать многое из так называемых нарушений боевой дисциплины, чаще всего выражавшихся в том, что солдаты баловались самогонкой или бтянули в деревнях съестное, трясли фрукт в садах. Подполковник все же нашел себе занятие. Он стал руководить подвозкой боепитания, снарядов, горючего снаряжения. И здесь вдруг проявился его хозяйственный характер, организаторские способности. Замполитом он как бы уж только числился и вел все эти словесно-бумажные дела, никому не надоедая и никого не раздражая, не путаясь в ногах. По голосу, посердитой и виноватости, явно проступающей на скуластом и широколобом лице Мартимьянча, можно было угадать, ему неловко. Оставаясь на левом безопасном берегу, он вынужден читать мораль тем, кто пойдет на вражеский берег, почти на верную смерть. Он же вынужден толдычить слова, давно утратившие всякую нужность, может, и здравый смысл. «Не посрамить честь советского воина до да последней капли крови, за нами Родина, товарищ Сталин надеется» и тому подобный привычный пустобрех перед людьми, тоже давно и хорошо понимающими, что это брех, пустозвонство. Но принужденными слушать его. На собрании оглашен был список желающих вступить в партию. Пятеро желающих не явились на собрании по уважительным причинам. Среди них и Шестаков. «Надо будет поговорить с кандидатами», — подумал Мартим Единогласно приняли несколько человек в партию по торопливо написанным заявлениям. Как обычно выступали поручители, коротко и невразумительно говорили высокие слова, не вникая в их смысл. Финифатьев писал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не то тунгус, не то нанайца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партии твердил «Раз сулятся семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в партию». Финифатьев, давний партиец, бессменный колхозный парторг несколько сгладил неловкость своевременной шуткой насчет того, что иной раз полезно смолчать за умного сойдешь от выступления неграмотного и политически неотесанного народца, вернув слова о единстве советских народов, о готовности всех поголовно-национальностей, дружной семьи советов идти вместе и отдать жизнь за Родину. Выступали кандидаты, благодарили за доверие, в протокол все записывалось. Во многих частях на берегу шел массовый прием в партию. Достаточно было подмахнуть заготовленные на машинке напечатанные заявления, и человек тут же становился членом самой передовой и непобедимой партии. Некоторые бойцы и младшие командиры, уцелев на плацдарме, выжив в госпиталях и измотавшись в боях, Позабыли, что подмахнули заявление в партию уже после войны дома, куда в качестве подарка присылал спартийное дело. С негодованием и ужасом узнавали, что за несколько лет накопились партийные взносы. Не сеял, не орал солдат, какую-то мизерную получку всю дорогу в фонд обороны отписывал. Но дорогая родина и дорогие вожди, да глапуры, начисляли и наваривали партийцу проценты из солдатской получки. Пуры, видать, не ведали, что солдаты копейки свои не на табак изводили, а на пользу родине жертвовали. И вот, возвратившись в голодные полумертвые войной надсаженные села, опять они же, битые, изработанные, должниками остались. Вечные, перед всем и всеми виноватые люди как-то вывертывались, терпели, случалось дерзили и бунтовали, пополняя переполненные тюрьмы и смертные сталинские концлагеря. Когда Мартим отбубнил свою речь и ответ на поручению собрания командир отделения разведки, старший сержант Мансуров и кто-то из новичков подтвердили «Не посрамим, честь не уроним, доверие Родины оправдаем», все, и замполит прежде всех, почувствовали облегчение. Тут же назначены были младшие политруки и агитаторы из тех, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании. Финифатьев решил пока не говорить, в вроде, о своем важном назначении. Начнет братва зубы скалить наперед всех алёх-булдаков. «Раз ты политрук, значит, самый есть сознательный. Бери самую большую лопату и самый маленький котелок. В атаку тоже первый. Заражай нас примером. Указуй правильный путь». «Ох-ох-ох». И когда это я поживу как человек, без обрати, на самого себя из-за шероховатости характера и долгого языка надетой, радуясь тому, что сами никуда, ни в какие руководители не угодили, бойцы прокинулись на брюхо, закурили, тогда как во время собрания чинно сидели кружком. Секретарь партсобрания передал протокол подполковнику — мартемьянов его аккуратно свернул, засунул в кожаную сумку и тоже сел на услужливо сваленную на бок коробку крашеного улья. Пасеку вояки позорили, мёд съели, вялые пчёлы реденько кружились и жужжали в лесу, щупали своими хоботками листья, траву, солдатские пилотки. Один новоиспечённый партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укус в ухо на смерть человек собирается идти а пчелы боятся грустно усмехнулся подполковник мартемьянов Невоздержанный на язык старый партец феефатьев нехорошо сострил машить машить руками то так пчела всю нашу партию заест! собрание хохотнуло и выжидательно примокла подполковник покачал головой посерьезней товарищ посерьезней такое дело предстоит хотел бы спросить про адреса вот в порядке», — сказал Лёшка майору Зарубину. «Остался спустяк переплыть реку». «Место выбрал. Где будешь ждать?» «Да, выбрал. Но, думаю, не мне, а вам меня придётся ждать». «Добро. Потом на карте покажешь, где». Майор ушёл. Мартем переждав деловой разговор, пригласил Шестакова. «Садись или вались, как удобней Лёшка думал, выговор ему будет за неучастие в собрании. Но Мартемьянович говорил со всеми бойцами по делу. Надо, мол, чего домой переслать или помощь какую похлопотать там, сказывайте. И тише как бы себе молвил. Когда уж эта война и кончится. Но отдыхай, живой вернешься, успеешь вступить в наши ряды, — сказал связисту. Не буду надоедать больше. И ушел, обвиснув со спины. «Добрая ты, мужицкая душа!» — провожая его взглядом, крученился Шестаков. «Тысячи чинодралов остаются, ухом даже не ведут, а тебя совесть гложет». Господа офицеры гуляли, веселился ротный Яшкин, Толгат, комбат Щусь его замы, шапшников и барышников. Две фельдшерички, Неля и Фая, да еще радистки и одна визгливая хохотушка, прибившиеся к пехоте в лесу. «С нами Бог и 33 китайца!» — говаривал когда-то герко бедняк. И Лёшке снова почудилось, что в хоре слышится отчим Гуляка, но было бы слишком уж просто взять, войти в хату и во фронтовой толчье встретить по пулю. Наваждение это, — порешил Лёшка, поспешая навестить Осиповцев. Лёха Булдаков ни с того ни с сего навалил с медведем, притиснул гость к себе и коленом поболтал фляжку на его поясе. Во фляге звучало. Покликали сибирских стрелков, сползлись все, даже Коля Рындин явился. Распечатал консерву, нарезал хлеба, принёс печёных картошек. Соль бутылкой на доске растёр, перекостился и выпил. Жмурясь, косил глазом все ли в порядке у него на столе? Ящики из-под снарядов. Хорошо посидели ребята. Повспоминали, пробовали даже запеть. Гриш хохлак настрой наревел, буря давал. Но песня не заладилась. Да и затребовали скоро Гришу вместе с баяном в распоряжение штаба батальона. А правый берег все молчал, не шевелился, комбат не спалось. Солдаты — вольный народ, заботами необременённый, угрелись под плащ палатками, шинельками, телогрейками, дрыхнут себе, сопят в обе дырки. Оглашал окрестности храпом Коля Рынди, почему-то последнее время облюбовавшие место для спанья под полевой кухней, теплее и безопасней там, что ли. О том, что и солдаты некоторые не спят, щусь, хоть и догадывался, однако не тревожился особо. Выспаться ещё. Солдат с редкой и чудной фамилией Тетеркин, попав в пару с Восконяном, на котелок удивился. «Я и еще таких охламонов не встречал, и с тех пор таскается за Восконяном, как санча Панса за своим воинствующим рыцарем. Моет котелок и ложки, стирает портянки, да открывший рот слушает своего господина и постичь не может его многоумности». С вечера Тетеркин принес откуда-то сено, застелил его плащ-палаткой, велел улечь Восконяну, укрыл его сверху и сам залез в постельное гнездо. Да вскорости уснул, не обращая внимания ни на звезды, ни на осеннюю ночь, ни о чем не беспокоясь и ни о чем не думая. Спокойное, доброе тепло шло от мирно спящего солдата. Прижимаясь к напарнику, Восконян умиленно радовался тому, что Бог послал ему еще одного доброго человека. Мирно ворковала в ночи под звездными небесами еще одна богоданная пара — Булдаков с Финифатьевым. Леха Булдаков нечаянно затесался в избу к офицерам, нечаянно же там и добавил, «Дед, ты будешь спать или нет? Завтра битва. Коли битва, так ковды разговаривать в ей будет. Дед!» Ты ж в любом месте, в любой ситуации можешь разговаривать 25 часов в сутки. А я только 20. Моё время истекло. Уймись, а? Какой ты, Алёх, всё ж мандюк. Уймись, уймись. Тебе б только пить до да дрыхать. А вот у меня — предчувствия. Дед, я выпил, спать хочу, пожрать, поспать — вот для чего я существую. И шо, Дед, я девок люблю. «А где девку взясти? Хотел у офицеров одну увести Да где там, самим не достает». «Помнишь, дед, поговорку? Солдат, девок любишь?» «Люблю. А нитя? Я их тоже». «А кто их окаянных не любит?» Эх. «Дед, если будешь шаражиться, я придавлю тебя. У Барбара да не бывает». «Господи, спаси и помилуй нас от напасти» взмолился старый партизанец Финифатьев. Он боялся дурацкого пресловия Булдакова, но еще больше страшился припадка и психопатии, которые следовали за этим. Херус с тобой, спи, сын, как с человеком. Свело военной судьбой Финифатьева и Булдакова в воинском эшелоне, когда сибирская дивизия катила к Волге по просторам чудесной родины. Финифатьев в Новосибирск с Вологодчиной прибыл еще летом, суетясь по партийным делам, изловчился отстать от двух маршевых рот норовил и от трети отлынить, не вышло мели под метелку. с роду не имевший своего котелка, подсел к Финифатьеву, у которого котелок был, пристал с вопросом. — Вологодский, что ли? — Вологодской. А ты? — Тоже Вологодской. Правда, Вологодской. «Правду, Вологодской? Еданной!» — ликующе воскликнул Финифатьев. Булдаков тем временем с его котелком подался в кухонный вагон и принёс супу. Много супу, но жидкого. Финифатьев радовался услужливости незнакомца, не зная ещё, что был это в первый и в последний раз, чтобы уволень Булдаков по доброй воле и охоте сделал какую-то работу. «Украсть всегда, пожалуйста!» «Но топтаться в очереди, землю копать, тяжести таскать, извините!» Хлебая, Булдаков зачастил ложкой, забринчал, засопел, да всё норовил со дна взбаламутить Хлёбова. «Эй, тоска ты таскат!» — загоревал Финефатив. «Ты ежели так лопатая работа, что боец хоть куды. А ты, однако, моим командиром будешь. он тебя два сикли на ворте «Ну, а к счё, ковды назначат, так. Я тебе, мандюк, покажу политику. И из одного котелка выучу. Вести себя дисциплинированно заставлю. У бар-броды не бывает усы», — заявил боец Булдаков и посмотрел на потолок вагона. Финифатьев тоже посмотрел и ничего на потолке интересного не обнаружил. С досады плюнул, но когда в котелок обратно сунулся, Ложка во что-то уперлась в твердое. В котелке сухарей, что камней. Ешь, давай, товарищ командир, укрепляйся, чтобы мной командовать сил большие требуется. — Ах что, исти, никуль, исти, — сказал Финефатьев и вежливо зацепил сухарик другой. Как пустеть в котелке стало, Булдаков засунул куда-то за спину руку и оттуда добыл еще горсть сухарей. И так до четырех раз. Крепко поели напарники. Финефатьев уж сам вызвался мыть котелок, но волшебный котелок не пустел. Булдаков сыпанул в него из шапки жареных семечек, закурил. Некурящий Финефатьев пощелкал семечки и раздумчиво молвил величая партнера во множественном числе. — Однако, ребята, сухарите вы где-то сперли? — Да ты чё? — вытращил и без того выпуклые глаза Булдаков. «Сухари нам генерал Ватутин за побед под Сталинградом выдал. Лично, по мешку на вагон». Финефатьев поглядел-поглядел на Булдакова и решил, что брехун он и лавкач большой. И не Вологодский он вовсе, даже и не Вятский. мар скорее всего, лип-чуваш. Уж больно личность молью побита и глаз нахальный. Может, и черемис, ейбо черемис. И сказал об этом Булдакову. «Бурят я, товарищ командир». «А ты знаешь куда! шаришь Шариши белы на выкат, у бурят же глаз узенький, чёрненький! Чё Че я не знаю? А я... я английский, бурят!» Финифатьева и на самом деле назначили командиром отделения. Булдаков, конечно же, в это отделение и определился. И попил же он кровушки из своего отца-командира... Ежели всю, какую выпил, в одно место слить, то полный солдатский котелок наберется. Может, и ведро». «Это за какие же такие грехи мне такого прохиндея в товарищи Господь послал?» — не расспрашивал Булдакова финифатив «За большие, за большие, товарищ командир. Много ты девок перепортил, догадываюсь я. Из колхоз воровал. Воровал? А кто с его не воровал?» Колхоз он затем и есть, чтобы все только и воровали. На какой-то станции Финифатьев насобирал вещь в мешок деревянных брусков и начал обрабатывать складником древесину в форме мыла. Затея была хитрая — покрыть деревянный брусок сверху пленкой розового мыла, которое Финифатьев раздобыл еще в Новосибирске, и променять на харчи. Об этой хитрости он вызнал от бывалых солдат. И вот решился на мошенничество, хотя и представить себе не мог, как он сбудет мыло. Очень боялся Фенифатьев эткой откровенной надуваловки. Хотя мошенничать, надувать, воровать и жульничать по-мелкому, как и все советские колхозники, давно навык. Иначе не выжить в социалистической системе. За этим-то делом, по запху не иначе, застукал вологодского мужика пройдох-булдаков. Взявши брусок мыла, почти уже готового к реализации, Булдаков повертел его, понюхал и укоризненно молвил. у «Учит вас, дорогов, советская власть, учит уму-разуму и никак не научит. Печатка где?» «Как опечатка?» Булдаков долго пояснял мастеру, что на мыле по ободку завсегда писано, откуда оно произошло, сделано где, допустим, на фабрике имени Клары Цеткин. Лёха упорно именовал Борчиху за счастье мирового пролетариата Целкиной, отчего целомудренный мужик Финифатьев, имеющий шестерых детей, морщился, но подавленный всезнанием Булдакова, не перечил. Тот совсем его доконал, сказавший, что в середке мыльного изделия быть еще и гербу с ленточкой полагается. И по ленточке должно быть написано РСФСР. Задумавший так просто смухлевать и надуть советский народ Финефатьев, приуныл было. Но Булдаков завез ему лапой по плечу, да так, что в суставе мастера долг потом ныло. Сказал, что он сей момент все организует, сбытом бытом займет сам лично уж он-то не продешевеет». Ни сразу, ни вдруг, но Булдаков отыскал Феликса Боярчика в толпе вагонного народа. Художник тихо и мирно спал на полу, положив под голову свой совсем почти пустой вещмешок. Нары по ту и по другую сторону вагона были сделаны из трех плах. И боярчик со своим малогабаритным телом, боясь провалиться в щель, предпочел наром, пусть и грязный, избитый, зато устойчивый вагонный пол. На всем протяжении пути воинского эшелона население его неутобим промышляло, меняло, торговало, воровало, мухлевало на протпунктах, норовя пожрать по два раза. Еще едучи по Сибири неустрашимые воины добыли досок и сколотили настоящие нары. Но уж мест там боярчику не полагалось. Там царили добытчики, мастера по всякой тяге, картежники, песельники, люди, склонные к ремеслу и искусству. И вот же интересное дело. Три доски, наполовину вагона выдаваемые, не могли быть нарами, никак они не соединялись. Ловкий народ или складывал из досок нары в одной половине вагона, или начинал делать налеты на лесопилки, встречающиеся на пути, попутно прихватывая все, что плохо лежит. Когда заехали в степные приволжские районы, доски и всякое дерево вовсе уж на вес золота пошли. Так на протяжении всей войны мудрое тыловое начальство вынуждало людей тащить, жульничать, ловчить. Боярчик-сосна не вдруг уяснил, какое художество от него требуется, уяснив, а охотно принялся за дело. Вырезая из деревянных торцов и кубиков, унесенных со встретившихся на пути лесопилки и из консервных банок штампы, он даже вдохновился и увлекся занимательным делом. Художник же истинный. Вдруг разгорелся идейный спор — Фенифатьев, закаленный партиец, досконально постигший политику партии на практике, предлагал по ободку мыльного бруса выводить не РСФСР, а СССР, солидней. Фабрику, а значит, имени товарища Ленина, или лучше Сталина, доверия больше. Кто у нас знает эту Бутина неладно Клару? Булдаков уперся. «Нет и нет. Надо писать загадочным литером с ГОСТ-ПОСТ-РСФСР. Раз Клару Целкину писать не хочется, пусть будет фабрика имени Сака и Иванцетти». И пояснил притихшему умельцу. «За Сталина до да за Ленина, коль попадешься, припаяют десять лет дополнительно, не погань святые имена. А за Саку эту и за Иванцетти морд набьют и все дела». «Тем более, что они, кажется, обе померли. Первую выручку пустим на приобретение сырья». «Как то «А купишь еще одну печатку духовного мыла». «Ну и голова у тебя, Олюха!» — восхитился Финифатив. «Тебе б директором быть, производством ворочить а ты ширмачишь». «Все еще, дед, впереди, все еще впереди. Как директором меня назначат, я тебя к себе парторгом возьму». — А к чё, не дрогнул дел привычное. <смех> я в этих порторах-то в живность почитай и — Из-за дарма всё. А я тебе, знаешь, какую зарплату назначу. — Ты назначь пропьёшь и производство, и мундир. — А ты, порторг, зачем? — Ты меня должен воспитывать, должен направлять на правильный путь, подтягивать до уровня. — Петле! Ох, Лёха, Лёха, ох, бис сибирский «И какая тебя мама родила? Про тебя, видать, сложно. Меня мамочка рожала, вся деревня набежала. У нас посёлок, Покровка, Слобода Весны ночь называется. Вся Покровка набежала, мама плачет и орёт, у ребёнка шиш встаёт. Известно, он у меня боевой. Ты работай, работай, совсем в порторгах разленился. Тфун, тебя насорно пало. Ты б вот с моё поработал» стучат колеса несет с поезд по стране добродушно переругиваясь изготавливают продукцию два шулера сойдясь в пути на фронт два этих совершенно разных человека держались друг дружки были опоры один другому как тетеркин с восконяном и множество других солдат держались парами парой на войне легче выжить и ранить тебя если напарник не бросит Финифатьев еще поговорил маленько, получил еще одно заверение, что Булдаков его на переправе не бросит, поможет ему переплыть на ту сторону. лёха наврал Финифатьеву, что имеет разряд по плаванию. От Восконяна он это красивое слово услышал и присвоил. Заверил, что был даже чемпионом Сибири. По карманной тяге чемпион. Впал в сомнение Финифатьев и уже засыпая вздохнул. Вот ведь какая-то несчастная женщина тебе в бабы достанется. Ночь перевалила за середину, все унелось на земле и в небе. Реже летали самолеты, крупные сделались звезды, и между ними, как-то потерянно игрушечно, засветилась подковка месяца. Река по зеркалу освинцовела и вроде бы остановилась. Редко и все так же меланхолично взлетали ракеты за рекой.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 Голова выше. Там, где гремело, зажглось небо из края в край. Что-то в тот небесный огонь выплескивалось ярче самого огня, порское рассыпалась горящими ошметьями. Гиена огненная пожирала земные потроха. Майор Зарубин, с молоду страдающей гипотонией, на совещании офицеров напился крепкого чая.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 Велить закопаться, а то живут как на сенокось, спят под открытым небом. Своих наблюдателей я не снимаю, пусть остаются. Копию схемы наблюдения велите мне прислать. Может, пригодится. Ну, я, пожалуй, пойду на дно и в самом деле соснуть». Зарубин остался на берегу один и видел, как выводил к реке поить лошадей чей-то коновод. Должно быть, ночью уже добавилось артиллерии на конной тяги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 Где-то совсем близко ударила, и сразу смокла перепелка, а беспокойно зачефиркали и запересыпали в горле монетки, утаившиеся в камнях куропатки. Длинно, противно зевая, с реки подала голос чайка, и призраком паря закружилась над тем местом, где солдат мыл кухню. Такая мирная картина, такая добрая ночь на земле, катящаяся на исход.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 Изведется к чертовой матери из-за нас болтусов Бабы российские по одному мужу сохнут, что былинки. А тут как в Непале мужей у бабы. И один другого лучше, и за всех переживай. Александр Васильевич нарочно отгонял от себя тревогу и мысли о переправе. Все, что надо сделать, он уже сделал, распоряжение отдал.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 так вроде бы четко и ладно спланировавшего дерзкую и сложную операцию. Но там, вон, за рекою, тоже засели плановики, опыт наступления и обороны, имеющий большой. Их задача — не пустить за русских, поистребить их и перетопить как можно больше. Всего бы лучше поголовно. Кто кого? от простой и вечный вопрос войны, и ответ на него последует скоро.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 командир второго полка сыроватка бросил через реку роту под командой шершенева. взвод разведки начав переправу раньше времени спровоцировал начало операции нарушил ее план и ход. Аростак раз разорвались хоть зубами держите полоску правого берега укрепляйтесь на нем. 1800 начнется артподготовка и через полтора часа переправа главных сил.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 и всё это кипящее варево присолили из автоматических пушек и крупнокалиберных пулемётов. Правый берег, затем и левый, начал затягивать копотью, дымом и пылью. Отработавшие звенья штурмовиков сменили в небе другие эскадрильи. В небе шёл непрерывный воздушный бой истребителей, падали самолёты то за рекой, то в реку. Один подбитый Лавочкин дотянул до нашего берега,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 Командир батальона собирал в кучу людей, умеющих плавать. Тем временем из дыма, уже высоко клубящегося над берегами, высыпались условные ракеты. Стрелковые роты, пользуясь внезапностью, достигли правого берега. Но сколько и чего осталось от первых двух рот и взвода разведки, никто не знал.